Где он, свет наш, жив ли, здоров ли? Сказывают, будто схватили его отца нашего, генерала царский. Плывёт песня, плывут думы, течёт по холодевшей вода. Мужицкий сытный праздник Покров позади остался, стало холодать. По утрам за крайки из стеклянного льду, а вчера снежок порхал. но да уж не столь далеко и до Нижнего. А вот и Нижний Новгород. Долгополов снял карту, с истого перекрестился на соборы. В дороге ему удалось оплести нехитрого хозяина, теперь арбузы и весь товар совместно с посудиной его, оставь я Долгополова. Он расчелся с бурлаками по-хорошему, лишь малость кое-кого объегорил, нанял с подручного, разбил на отведенном месте торговую палатку и на другой день, в воскресенье, открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело. Необозримое заволжье с обмелевшей окой, с посадами, белыми церквами и голубоватым лесом уходило на край земли к далеким горизонтам. Над похолодевшей водой Плавно стремившиеся к востоку, кое-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью пролетали белые чайки. По берегам возле Нижнего и там, в заречной дале, грудились баркасы, огромные баржи, каюки и прочие посудины. На них компошились человеки с шестами арканами, с настями, Торопились ставить караваны судов на зимовку. Всюду разносились деловые выкрики, Команды, ругань, песни, тягучая дубинушка. Взад-вперед сновали челны да лодки. Народу на базар подвалило много, Арбузы шли ходка. Всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано долгополовым больше тысячи арбузов и 200 пудов антоновки. Да как ещё продано-то? С изрядным барышём. Эй, Калашник, эй, Избитенщик, давай сюда, звал кричал проголодавшийся купец, и обратясь к подручному: А ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжи селянки принесёшь. да поджаристых мясных расстегайчиков парочку подходили подъезжали покупатели конные пешие товару бывал деньги прибывали вот подъехали двое конников полицейский чин с бляхой на картузе а другой какая-то приказная строка слезли с лошадей подошли к палатке «Пожалуйте, господа покупатели!» Сняв картуз, поклонился Долгополов. «Не арбуза, а сахар!» «Господин воевода сразу сто штук купил, а господин губернатор, генерал Ступишин, двести пятьдесят!» «Ладно», — сказал приказный и наморщил приплюснутый с бородавкой нос. «Мы у всех документы проверяем, а ты новый. Ну-ть-ка, покажи паспорт». с полным нашим удовольствием, вот с паспорта, а вот ты кто таков, откуда вы? А я, Оржевский купец, Астафий Трифонович Долгополов, со многими купеческими фирмами дела веду. — Значит, ты Долгополов? — спросил легким голосом приказный, утыкая с бородавкой нос в пропотевший паспорт. — Истина ваша, Долгополов. Из Ржева Владимирова. Из Богоспасаемого града Ржева Владимирова. Ну так вот, мы тебя ты и ищем. Лёгким голоском продолжал приказный, и обратясь к полицейскому. Пантюхин, хватай его, вежи. Глаза Долгополова закатились под лоб, верхняя губа сама собой задёргалась, весь затрепетал он. со всего берега сбегался на происшествия народ. А разгадка такова. В личном докладе главнокомандующему Панину о побеге яицкого казака майор Рунич, между прочим, выразил некую свою догадку, однако, не придавая ей особого значения, догадка и догадка. «Как-то в пути я обратил внимание, — говорил Рунич, — что казак... крестится двуперстием я спросил его не старозаветный ли он веры а как же ведь у меня в оржеве он вдруг замялся потом поправился ведь у меня в яицком городке а даже домовая часовня есть граф панин нашёл эту обмолвку казака весьма существенной и в оржев тотчас вспоскакал курьер При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец Астафий Трифонов-Долгополов, человеческо-плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам, да с тех пор вот уже полтора года и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое. Курьер возвратился. Панин выпустил и повсеместно разослал строгий приказ о задержании преступника. Впоследствии Панин говорил Руничу: "Вот, видишь, Павлуша, сказано: слово не воробей, выпустишь не поймаешь. А вот мы за то по одному выпущенному слову не только воробья а целого стервятника поймали. Судьба Долгополова была такова. В сентенции о наказании Пугачева и его сообщников об Астафии Долгополове сказано. Ржевский же купец Долгополов разными лже-составленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление так, что и Казанфар Усаев, мещерятский сотник, утвердясь больше на его уверениях, прилепились все вторично к злодею. Долгополова велено высечь кнутом, поставить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу и содержать в оковах. Где и как кончил дни свой ржевский плут прохиндей, нам неизвестно примечание автора в ноябре рунич был командирован в петербург а оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу румянцеву в магилёв что на днестре отправляя его в путь граф григорий александрович потёмкин передав руничу три пакета сказал два от государни один от меня лично Государы, не угодно, чтоб ты наедине объяснил Петру Александровичу со всей подробностью все происшествия Пугачевского возмущения. И, прощаясь, промолвил. Тебя там многие и о многом будут расспрашивать. Ты говори, все наше и рыло в крови.